Новости для когото и амосов были удивительны и тревожны ещё совсем недавно им казалось что далёкая война революции борьба за власть разные слухи часто противоречащие друг другу это всё события которые не должны оказывать влияние на устоявшуюся жизнь местных жителей чукчей эскимосов ламутов другое дело чуванцы Такие как Анимпадист Парфентьев, происхождением своим связанные с русскими, у них была другая жизнь, лишь в чём-то соприкосавшиеся с жизнью оленевого человека или морского охотника. «А "На корабль не собираетесь?" спросил Кагод. "Завтра пойдём", ответил Анимпадист. "Новые власти хотят знать, что делает этот корабль у чужих берегов". о каких чужих берегов не понял когот. О наших берегов, пояснила нимпадист. Для норвегов равно как и для американских торговых людей наши берега чужие. Так что же их погонит отсюда? встревоженно спросил когот. Да, кивнула нимпадист. По всей видимости, Чуванец уже отвечал на эти вопросы, которые не могли не возникнуть на их долгом пути от Новомориинского поста до Чеунской губы. Кто же тогда даст нам патроны для винчестеров, порох, дробь, чай, сахар, табак, материю на камлейки, спросила Мос. Нынче чукотскому человеку много чего надо купить у торговцев. Новая власть будет торговать, заявил Чуванец. Приедут из Владивостока пароходы с нужными товарами, и этот товар будет продаваться по справедливой цене. Когот хотел было спросить, откуда у бедных возьмётся столько товаров, чтобы открыть новую торговлю, но вовремя остановился, потому что заговорил Терёхин. Анипадист слушал и кивал, наморщив лоб, стараясь хорошенько запомнить каждое слово русского. Новая власть это власть народа, начал переводить Анипадист. То есть каждый человек. И ты, как год, и ты, Амос. Каждый из вас будет думать о том, что делать, как жить дальше. И только это желание народа будет законом жизни. А для того чтобы правильно понимать жизнь, надо учиться, так сказал предводитель племени большевиков Владимир Ленин. Это новое племя взяло власть во всей России, чтобы уничтожить несправедливость, чтобы каждый человек, будь он русский, чукча, эскимос или кавказец, все были равны. При упоминании Кавказа, кого вспомнил Григорий Кибизов, который недавно проехал с нартой полной товара в сторону устья Колымы. Поэтому каждый здешний житель должен овладеть грамотой и знаниями, продолжал анипадист. Для начала першин будет обучать и взрослых, ибо детишек здесь маловато, и надо будет их собрать со крестных олененных стойбищ. Потом вы изберёте власть, совет, и будете жить, перестраивая жизнь по-новому, справедливому закону. Как год слушал, но многого не понимал, хотя старался не упускать ни одного слова. Он догадывался, что переводчик многое искажает, потому что по лицу Тёрёхина видно было, что говорил он о вещах серьёзных и важных, а в устах оним Падиста Парфентьева это порой превращалось в нечто малоразуметие.